Глава 26. Спагетти вэйрхаус. Спагетти вэйрхаус открыт с 11 до 22 часов с воскресенья по четверг и с 11 до 23 часов с пятницы по субботу. Экскурсии с привидениями предлагаются через внешнюю компанию. За подробностями обращайтесь в спагетти вэйрхаус. Спагетти вэйрхаус. Хьюстон, Техас Появление привидений на протяжении многих десятилетий может стать привычкой. Тот факт, что привидения хотят привязаться к хьюстонскому спагетти-вэйрхаус из-за того, что суматоха персонала и покупателей создает много энергии, не должен удивлять. Однако человеческая энергия – не единственная, что привлекает призраков спагетти-вэйрхаус. Некоторые известны благодаря попытке пообедать на кухне. Спагетти Warehouse это национальная сеть итальянских ресторанов, которые насчитывают много заведений в девяти государствах. Хьюстонский ресторан на углу улиц Коммерс и Травис является одним из наиболее исторических мест города. С 1974 года ресторан располагается в деловой части города Хьюстон. Здание было построено в 1912 году, и в нем располагалась производственная компания Diesel Botcher, которая хранила скоропортящуюся продукцию в подвале, не портящуюся на втором этаже, а офисы находились на первом этаже. Для перевозки товаров с нижнего этажа на верхний ходил лифт. Именно в то время, когда в здании стала продаваться продукция, начинается наша история с привидением. По словам Ники Хэмптон, руководителя спагетти Warehouse, в 1930-х годах руководитель компании Дезель Ботчер заканчивал свой рабочий день, когда упал в шахту лифта и разбился. В народе говорят – что, по словам его жены, тем вечером он пришел домой, пошел по коридору и исчез. Когда жена не смогла найти его в доме, она пришла в ярость и, в конце концов, пошла к складу, где другие рабочие рассказали ей о несчастном случае. Достаточно странно, но человек, который разбился, не является тем призраком, о котором часто говорят. Хэмптон сказала. Мой босс, генеральный директор, около пяти или шести лет назад видела верхнюю часть тела женщины, идущей по ступенькам в столовую. Она сказала, что не видела головы, ног, но она могла сказать, что это была женщина, потому что у нее была грудь. Она сказала, что у нее была замедленная реакция. Одну секунду она была там, в другую ее уже не было. Призрак женщины – это, скорее всего, психическое впечатление, вызванное травматическим событием, произошедшим год назад, когда потерявшая рассудок жена пришла искать своего мужа, который недавно погиб. Многие исследователи паранормальных явлений полагают, что эти привидения не вступают в диалоги. Видение – это просто воспроизведение событий из прошлого, которые иногда видят люди. Хэмптон работает в спагетти Вэйрхаус с 1987 года. Она слышала несколько рассказов о привидениях, но не верила в них, пока сама не испытала это на себе летом 2002 года, когда генеральный директор отправила ее в подвал по поручению. Хэмптон сказала, так как был август, внизу было действительно жарко, и единственным местом, где был кондиционер была наша комната отдыха. Или если открыть холодильники, можно было чувствовать прохладный воздух. Внизу я была одна, и все холодильники были закрыты. Я там ходила, и как будто что-то холодное прошло сквозь меня. Я стояла там, затем пошла вперед, и как будто через меня проник какой-то холод. Он был таким неприятным, что мне стало холодно. Я хочу сказать, что это был сухой холод. Было очень холодно. Меня встревожило это. Я побежала наверх. Весной 2003 года сослуживцы Хэмптон испытали одно из самых странных необъяснимых ощущений, о которых я когда-либо слышал. Около 11 часов вечера Хэмптон обходила ресторан, чтобы убедиться, что там никого нет прежде чем поставить здание на сигнализацию и закрыть его. После проверки она пошла домой. Она проснулась около 7.30 утра, когда руководитель кухни позвонил ей после того, как открыл ресторан на следующее утро. Хэмптон рассказала. Он сказал, что случилось со стульями. Я ответила, о чем ты говоришь? Он спросил, кто так сложил стулья? Я спросила, о чем ты говоришь? Стулья сложены друг на друга до потолка. Потолки самой верхней столовой, спагетти Вэрхаус составляют около 14 футов в высоту. В центре столовой деревянные стулья были переплетены между собой. Ножка верхнего стула заходила за спинку нижнего, поэтому сиденья подходили друг к другу, как кусочки пазлов. Стулья были сложены таким образом до потолка. «Это плоские тяжелые деревянные стулья», – сказала Хэмптон. «Чтобы сложить таким образом стулья, нужно время и терпение. На это ушло где-то 80-120 стульев, потому что наверху их 120, а большая часть была использована. Я не делала этого. Я не знаю, чьих это рук дело». Это был не единственный случай со стульями. В конце 1990-х годов в ресторане проводилась реконструкция, и после рабочего дня пришла бригада маляров. Поскольку строительная компания имела лицензию, ни один из менеджеров не остался на ночь для наблюдения. Старший бригадир вошел через заднюю служебную дверь ресторана и бессознательно закрыл свою бригаду снаружи здания. Когда дверь за ним захлопнулась, старший бригадир поднялся на второй этаж, в столовую, и пошел в мужскую комнату. Когда он вышел из ванной менее чем через минуту, все стулья у каждого стола были отодвинуты от них. Старший бригадир связался по рации со своей бригадой и спросил, кто затеял шутку. Бригадиры сказали ему, что они не могут попасть в здание, он был там один. Старший бригадир побежал вниз и устремился к служебной двери. По словам Хемптон, та бригада сразу ушла и больше не хотела там работать. Проект был отдан другой малярной компании. Трудно находиться в итальянском ресторане и не чувствовать голод, когда вы слышите запахи блюд из макарон, сыров, хлеба и пряностей. Кто мог отругать привидение, которое перекусывало на кухне? Ники Хэмптон вечером уходила последней и осмотрела весь ресторан. Все было убрано и стояло на своем месте. На следующее утро все было иначе. Хэмптон сказала, «Я пришла на следующий день и увидела, что кто-то был в конце кухни и делал сэндвичи. Там были разбросаны крошки разжеванной пищи. Но я подумала, что привидения не могут есть». Это было каким-то совпадением, что еда была разбросана на расстоянии нескольких шагов, как будто кто-то пытался одновременно идти и есть. Имея такие сообщения о привидениях, охотники за привидениями желали попасть внутрь и исследовать спагетти в Я разговаривал с Питом Хэвилендом, ведущим исследователем Lone Start Spirits, исследовательской группы паранормальных явлений находящийся в Хьюстоне и основанной в 1980-х годах. Старт спириц провели 8 исследований в Спагетти Вэйрхаус с их первого визита в 1999 году. У Хэвиленда есть доказательства появления привидений на фотографиях, снятых в лифте ресторана. У меня есть две отдельные фотографии от двух разных фотографов с двух разных фотоаппаратов снятых в разные месяцы, на которых видна эктоплазменная туманность в лифте, сказал он. Многие исследователи паранормальных явлений полагают, что энергия привидения может показываться на фотографиях в форме сферических шаров энергии, которые называются сферами, или в виде дымчатого полупрозрачного тумана, называющегося эктоплазмой. В октябре 2003 года Лоун Старт Спиритс было позволено остаться в спагетти Вэрхаус на ночь вместе с радио Хэллоуин, местной радиостанцией 93 q Именно в ту ночь Хэвилэнд встретился с одним из привидений в столовой наверху. «Я видел маленькую девочку, стоящую в углу», – сказал он. «Я сделал снимок. Вверху угла была сфера, куда я указывал. Двое других человек тоже заметили вверху угла темную тень размером с маленькую девочку. Интересным поворотом в историях с привидениями в спагетте Warehouse является то, что в ресторане обитает три привидения, хотя мы знаем только об одной смерти в шахте лифта. Кажется, что-то в ресторане удерживает нескольких призраков. Как у Ники Хэмптон, так и у Пита Хэвиленда. Есть свои подозрения на этот счет. В сети Spaghetti Warehouse есть история размещения местного антиквариата в ресторанах. Одним таким антиквариатом в Хьюстоне является погребальный комод, стоящий в столовой на втором этаже. Это комод около 4 футов высотой с нарисованной на нем гробницей. Этот предмет мебели использовался семьей для хранения погребальных урн в которых находился пепел от кремирования их близких, что-то вроде небольшого семейного кладбища. Как это не смешно, в комоде, где когда-то хранился прах семьи, сейчас находятся приправы, солонки и перечницы, и сахар. Бывший босс Хемптон в спагетти-вэйрхаус рассказал ей, что знал об антиквариате в здании. Хэмптон сказала, «Он рассказывал мне, что погребальный комод принадлежал семье, которая руководила плантацией. Это меня не удивило, потому что мы находимся в нижней части города на хлопковой бирже Хьюстона. Босс сказал, что комод был принесен из этой семьи, где, предположительно, у женщины было 8 или 9 детей, которые умирали до 12 лет от детского паралича, рахита и других болезней. Их останки были положены в погребальные урны в комод. Группа Хэвилэнда имеет немного другую точку зрения на комод. Лоун Старт спириц гордится своими докторами, агентами по обеспечению правопорядка, исследователями и медиумами. Двое медиумов из Лоун Старт спириц независимо друг от друга получили одинаковые впечатления относительно погребального комода. Хэвиланд сказал, «Наш медиум рассказал мне, что в доме была маленькая девочка, которая играла в прятки. Она была заперта в комоде и задохнулась. Одна медиум сказала мне, что она слышала звук плача ребенка из нижнего кабинета. Если маленькая девочка все еще была связана с погребальным комодом, этим объяснялись некоторые видения и горе, которое приписывается маленькой девочке». На первом этаже ресторана есть также большие, богато украшенные дедушкины часы, которые, как полагает Хэвиленд, являются другим очагом для сверхъестественных явлений. Люди сообщают о том, что видели маленькую девочку, стоящую перед часами. Сказал он, часы всегда холодны, и им что-то мешает. Один медиум сказал мне, что приходит маленькая девочка и играет с часами. Многие посетители спагетти-вэйрхаус приходят ради блюда из макарон, но остаются из-за сверхъестественных явлений. Наряду с историческим размещением и старинной мебелью ресторан посещается привидениями, желающими поиграть, а иногда отведать чего-нибудь.